Итак, кто знает точно, как называется наша лекция, наш семинар, наш тренинг? Анатомия Суэха. Анатомия Суэха знает. Окей. Что в вашем понимании успех? Кто может четко сформулировать? Что для вас успех Достижение цели. Достижение цели, окей okay, еще. То, что приносит счастье. То, что приносит счастье. Окей. Еще гармоничное гармоничное сочетание всех аспектов жизни человека. Хорошо, очень хорошо. Гармоничное сочетание еще. Что происходит, когда ты хочешь, например, в туалет? Так. раз захотел в туалет. Ёп. Всё произошло без такого усилия. То есть ты как прямо на Уважаемый тот, кто поутру имеет суд без принуждения. Да, да, да, говоря да, да, о Великой Пушкин. Да, Окей, да. ещё. Вообще, все ли хотят здесь быть успешны? Ну, вот по крайней мере из того, что перечислили. Есть или некоторые просто пришли узнать? Потом мы будем анатомию разбирать, непонятно чего ещё для меня успеха. Хорошо. Вы говорили, это достижение цели. Это довольно близко, потому что, когда мы реализуем цель, мы становимся счастливее. Скажем так. Но какая у вас цель, например? Вы говорите, у меня есть цель, если я она реализуюсь. Какая у вас цель? Зачем зависим вы живете? Зависим да зависим зависим? Зависим? Какая у вас цель жизни? Цель жизни? Да. Быть счастливым. Быть счастливым. Окей. А что, в вашем понимании, быть счастливым? Добиться всего чемоданного. Хорошо. Я еще раз говорю, что вы наметили, дорогой? Вырастить детей. Вырастить детей. Разлиться духовно. Разлиться духовно. Окей. Что в вашем понимании вы развитите? Делать счастливым всех людей вокруг меня. Mm -hmm. Ну вы, по крайней мере, окружающими сегодня. Посмотрим. Хорошо. Еще близко, близко. Ну, это... Программа минимум. Далеких людей у вас? Ну что ли, программа минимум. Вот э, если вы заметили, если я сейчас начну копать глубже, у меня тут были на консультации люди, у большинства людей, когда говорят про цели, совершенно нет никакого понятия о целях. Общие какие-то фразы. Поверьте мне, я работаю, я провел, ну, может, и тысячи тренингов, сотни тренингов, я проконсультировал, если не десятки тысяч людей, то много тысяч людей. Я знаю, у меня только один или два человека, это были очень реализованные личности, которые твердо сказали, зачем они живут. Если вы заметили, человек плавает. Да? Можно, есть такие психотерапевтические техники, как очень быстро поспрашивать, выяснить, что в подсознание в подсознании бардак. Большинство из вас не возгождает. и Едва ли кто-то из вас, кто может четко сказать цель жизни? У кого написана миссия жизни? Ни у кого. Вы уже не успешны. Вы уже неудачи. Ну хорошо, хорошо. Первое призвать. Вот. Но бесцельная жизнь, она ни к чему хорошему не приводит. Мы в том году проводили очень подробный семинар, я не знаю, его записывали, вам бы его желательно послушать, я не буду эту тему вновь развивать. Но главная идея в том, что это говорит, восточная и западная психология. Если у вас нет цели, вы ничего не достигнете Вы будете как корабль, который вы... Вышел в середину океана, и он 500 миль туда-сюда, какие-то идеи у него там, это делать, все. Но ни к чему конкретно вы не придете, если у вас нету четкой миссии, зачем вы живете? Почему? Потому что восточная философия и психология, она говорит, что мы будем успешны только тогда, и мы достигнем цели только тогда, когда у нас есть четкая цель. Мы сейчас есть то, что мы желали раньше, и в будущем будем те, э, что мы желаем сейчас. И человек на Востоке определяется по целям. Какая у вас цель в жизни? У вас довольно высокая. Сделать счастливым себя и заодно окружающим. Окей, это хорошая уже цель. Но человек судится по целям. Потому что то, что вы сильно хотите, вы этого обязательно достигнете. Таков закон вселенный. У меня был один человек, был на констатусе. Он говорит, я хочу быть очень богатым. Скажите честно, я, я стану богатым? Я говорю, станете. Он то здорово. Он уходит на констатусе, я говорю, через две жизни, правда. Ну, он говорит, ой, а как? А как же вы в этой жизни? Я говорю, в этой жизни надо работать. Ну, Делай то-то и то, то Но по большому счету вы обязательно достигнете того, что вы хотите, или мы обязательно достигнем того, что мы хотим. Западная психология, она, в общем-то, к этому пришла, и сейчас, особенно в Америке, очень много тренингов, поставь цель, иди, увеличь свое эго, иди как танк. Там есть много нюансов э, психологических, потому что в итоге они разрушают душу, в итоге они разрушают подсознание. Вот. И это довольно вредно, по большому счёту, в стратегическом плане э, тренинги, но в тактическом они довольно реально То есть надо поставить цели как танк к ней идти. Вот. Но цель очень важно тоже ставить э, чёткую и правильно. Вы все, думаю, знаете этот анекдот, когда несколько человек тащат, там два человека тащат тяжёлый холодильник наверх, и один говорит, мне надо тебе что-то сказать. Один говорит, а что тебе, ну, заткнись, Он говорит, заткнись, говорит, ты мне мешаешь нести. Он говорит, да нет, это очень важно. Он говорит, а то я сейчас там что сделаю. Он затыкается, а они через два часа до девятого этажа ходят деньги. Он говорит, ну что ты хотел сказать? Он говорит, ты знаешь, мы подъездом ошиблись. Вот. И суть этого анекдота в том, что важно, какую мы цель изберем. Практически основная энергия у нас должна быть направлена на построение нашей миссии и цели в жизни. То есть, что конкретно мы хотим? Что для нас успех? Что мы будем считать? Вот представьте, что вы умираете, вы лежите на смертном отдыхе. Перед вами все родственники, все друзья, и так вы оставляете Что вы хотите иметь в этот момент? Это первое, с чего начинается. Первое, если у вас нет миссии, вы уже неудачники. В принципе, вы будете хотеть, может быть, это, там достигнуть этого, но это будет все временно. Это как океан, туда-сюда, но внутреннего счастья не дается. Потому что, как правильно сказали... Как вас зовут? Сергей. Сергей, простой. Как правильно сказал Сергей Счастье оно приходит Когда мы достигаем наши цели Это действительно так Если мы не достигаем цели Мы не становимся счастливы Поэтому очень важно иметь четкие цели И их достигать Но высшая цель жизни Цель жизни она должна быть недостижимой То есть конечная цель Если вы ставите вырастить детей Окей вы вырастили детей Они уехали в университеты вы Это была цель вашей жизни Подсознание блокируется Все твоя жизнь закончена Я знаю очень многих людей, и я изучал жизни людей, нам давали, которые у которых была цель достигнуть, там, стать я не знаю, миллионером и, и иметь там два дома, например. Как только они достигали этого, у них подсознание говорило, все, ты достиг своей жизни. Они начинали резко стареть, многие умирали, многие кончали жить самоубийством. То есть у них жизнь была трагична уже. Потому что 5, 10, 20, 30 лет они были настроены, и их подсознание было, это конечная цель моей жизни. Как только это становится конечной целью вашей жизни, как только вы это достигаете, подсознание говорит, твоя жизнь закончена. Поэтому цель жизни, она должна быть несколько недостижимой. Например, сделать всех счастливыми. Самая высшая цель, которая говорит восточная психология это единственная правильная цель жизни, это достижение безусловной Божественной любви и можно еще ее распространение после мира. Любая другая цель, она ведет в деградацию, если это не цель жизни. Цель может быть на пять лет, цель может быть на год, Но цель общая может быть только достижение безусловной божественной любви. Потому что для души только это надо. И в момент смерти мы ничего отсюда не возьмем. Ни дома, ни грин-карты, ни ленды, ни паспорта, ни документы, ни деньги, ничего. Все останется здесь. Мы только с собой возьмем карму и тот, тот уровень любви, который мы достигли. Тот уровень безусловной любви. Поэтому цель жизни может быть только эта. Но э, у каждого из нас есть тролли. Да? Какие, например, у нас есть тролли? родители, да, член какого-то рабочего коллектива, там, внук, сын, там, не знаю, родственник какой и так далее. И в каждой роли мы должны быть тоже стараться, ну, уж и не совершенными, то эту каждую роль мы должны сыграть хорошо. Потому что если мы не исполняем свой долг свою дхарму, наша карма тоже ухудшает. Если мы в первую очередь не почтительно относимся к родителям, не следим за ними, то есть у нас сразу закрывается либо мужской, либо женский, либо баюдно-божественный аспект. Потому что родители — это представление мужского и женского божественного начала. Они требуют всегда уважения и почтения. Потом у нас есть дети, у нас есть родственники, у нас есть свое дело, например, да, то есть кто-то из вас бизнесмен, у вас есть люди в подчинении, вы работаете, вы несете ответственность за них. Если вы работаете в какой-то компании, у вас есть долг какой -то. Так или иначе, у нас есть долги и каждые роли. Мы их тоже должны играть, определенно могут. Потому что если мы не играем все эти роли, если вы заметили, мы тоже почему-то будем несчастны. Вот люди, например, плохой сын, плохой там член коллектива, он почему-то несчастен. Потому что если не удовлетворены окружающие, если не удовлетворены родственники, не удовлетворен начальник или подчиненный, у нас внутри почему-то не щелкает этап удовлетворения. Конечно, есть другая больная реакция, мы не будем ее сегодня рассматривать, когда люди хотят всем понравиться это когда элемент огня выходит из равновесия в нашем теле то многие люди не хотят всем понравиться да? не всем такие хорошие хорошие это, это иногда еще другая край. Вот. Но следующее мы должны исполнять свои роли и играть свои роли достаточно да? если мы хотим быть счастливы. Вот. То есть это коротко с чего первое мы начнем должна быть четкая целью. Цель – это безусловноная божествененная любовь как цель жизни, распространение любви. Потому что вы пишете, например, я хочу сделать всех счастливыми. Если вы хотите сделать ближних счастливыми, вы должны их, безусловно, любить. Не так ли? И чтобы была гармония, вы должны эту любовь получать. Истинное блаженство приходит от любви. Есть еще так называемое наслаждение. Например, вы нажали стартан. Особенно, когда мы его едим. Да? вы такое наслаждение. Нет? Но это наслаждение, это несчастье. Через 10 минут можно потом себе 2 да, дня корить, вот дур какая, дурак там сожжал эти 5 килограмм торта, сейчас живот такой, на меня никто смотреть не будет. Но так или иначе есть какое-то наслаждение, когда чувства соприкасаются с объектами чувств. Но это наслаждение, это не счастье. Счастье от этого быть не может. Счастье мы можем получить только от ощущения безусловной божественной любви и от процесса отдачи как такового. Только это может дать удовлетворить душу. Чувство может удовлетворить поедание тортов, кто не знает. Это удовольствие, да? это, это, это, но это не счастье и это не блаженство. Вот. Поэтому первое все начинается с цели и четкого понимания, что такое для нас успех в жизни. Поэтому здесь очень правильно, исполнение целей. Окей, это здорово. Угу. Цели мы примерно определились. Следующая роль и так же. Да? Потом, мы состоим из нескольких составляющих духовный, интеллектуальный и физический, социальный. На каждом уровне мы должны быть успешны и счастливы. Потому что если мы болеем, мы не можем быть гармоничными. Потому что в восточной психологии, она говорит как... Как это зовут? Саша. Да. Саша. Да. Я прошу прощения, я просто ну, не знаком с вами, поэтому я вынужден спрашивать. Александра. Как Александр правильно сказал, удовлетворение приходит от гармонии. От понимания успеха. Потому что если вы не гармоничны, вы не будете счастливы. Есть люди, которые уходят полностью в работу, у них закрыта семейная жизнь. Понимаете? Есть кто-то уходит детей, потому что все закрыто. Какой-то аспект жизни. Но для именно ощущения успеха и счастья нужно гармоничное развитие. Согласны с этим? Вот. Поэтому в восточной психологии говорит, мы должны развиваться целенаправленно. У нас должно быть время на семью, у нас должно быть время на свое физическое развитие, у нас должно быть время на реализацию своего творческого потенциала и так далее. То есть мы должны идти гармонично. Вот. И сейчас как раз мы работаем, вот у меня в Израиле сейчас курс, он направлен в основном, как сделать эту гармонию. То есть как достигнуть гармонии в питании, mm -hmm. там, в образе жизни, во всем. То есть чувствовать себя гармонично И наш второй тренинг он в основном будет этому вопросу посвящать. Вот. Потому что успех мы можем ощущать, когда мы гармоничны. Я видел очень многих людей, я консультировал у которых очень успешных карьеров, очень успешных. То есть они хорошие специалисты, они делают очень много денег и так далее. У них, например, закрыто здоровье личное. Но нельзя назвать их счастливыми, ну так вот Есть наоборот. Люди очень здоровые, целый день качаются, но у них там, не знаю, на работе их считают последними придурками, они там платят копейки. Вот. То есть как если какие-то аспекты жизни страдают, это тоже не очень хорошо. Поэтому в наших планах всегда должно быть отведено для гармоничного развития личности. У нас должно быть такое довольно гарм... недовольное, а общегоармоничное развитие. Это может принести успех. То есть успех и вот это ощущение на полности и счастье, он приходит от гармоничного развития личности. Я очень многих людей э, консультировал, которые в одном из аспектов жизни они счастливы, но у них э, отстают там, от два три других, и они все равно, ну, внутри, они их нельзя назвать успешными по-настоящему счастливыми. Вот, поэтому в планах мы всегда должны уделять гармоничному развитию личности. Вот это маленькое вступление, чтобы так вы примерно поняли, с чем мы будем сегодня работать. Сегодня мы будем работать с этим, как прийти к этой гармонии, вот, и как ощутить эту гармонию через пейзаж. То, что в понимании восточной психологии называется вот Какие у вас вопросы? И смогли поднять а аспекты вот гармоничного э mm -hmm. гармонии человека. Ну, это у вас секция гармоничного развития личности, да? Да. Yeah. Духовный, интеллектуальный, физический и социальный. Духовный, интеллектуальный, физический и Эти все четыре уровня мы будем очень подробно на втором семинаре. Я вас научу, как идти гармоничные на всех остальных. Сегодня немножко будет другой. Да, пожалуйста. У меня вопрос. Угу. По поводу понятия двух целей. Как-то, например, эмоциональный. Вы поняли всех жителей, но многие э, вот работе, работе, цель, Она не может только быть конечной целью жизни. У вас должна быть да. цель вырастить детей, дать им хорошее образование, вырастить их культурными. В первую очередь я бы вам советовал планы относительно, детей, вырастить их по качествам хорошим. Потому что вырастить детей, дать им хорошее образование, они могут закончить Оксфорд и быть последними потомками. Вот. То есть желательно вписывать основу, что детям вырастить качество. Мы говорим о цели жизни. А это нет, не это не цель жизни. это Вот это... сейчас. Смотрите, есть миссия жизни, цель жизни. Мы сюда приходим только с одной целью. Это усилить и развить беусловную божественную любовь. Это главная цель жизни. Но у нас есть социальные функции. Мы родились в определенном месте, время обстоятельств. У нас есть семья. У нас есть долги. И у нас есть какие-то временные цели на это воплощение. И их тоже. Но нельзя ставить, что это самая конечная цель жизни. Это печально? То есть мы должны разделяться на цели. Цели разделяются. Цели Да. Цели, они должны быть. Ну, как я уже сказал, просто... Они должны быть по времени разные. Например, у меня есть план на неделю, у меня есть план на год, на 5 лет и так далее. Вы должны все четко видеть, а каким я себя вижу через 5 лет. Вот что я хочу через 5 лет достигнуть. Если вы не видите себя четко через 5 лет, вы уже с вами большая проблема. Представьте, вы строите дом. Да, вам говорят, вы знаете, там дом хороший построили. Его строили 10 лет. Планировали 10 минут. И вот рядом дом. Его планировали 10 лет, построили там за несколько месяцев. Где вы будете жить? Где вы выберетесь? Где проект больше вложили, да? потому что это очевидно. Конечно, я привел слишком ну, такие примеры для ума, это нереально, но это показывает нам, что мы к своей жизни должны быть очень внимательны, мы должны планировать. Потому что Вселенная нас она ждет, она исполняет наши желания. Она говорит, что ты хочешь, дорогой. И согласно нашей карме, согласно нашему умению быть в потоке, мы достигаем эти цели. Если вы заметите, вы всегда можете видеть, и опять же, проводя различные тренинги по целям по, ну, как достигать цели, я, я делаю, ну, обзор когда такой, себе статистику веду. Я видел, 99% людей, они говорят, вот я достигла себя, я вспоминаю, я в школе этого хотел. У меня одна есть, э, в степени коллега, Строго Косанжельс, она написала, она нашла записку, как она написала в 10 классе, и когда говорит, я первый раз помолилась Богу, в советский время игорец, Она говорит, я хочу на, научиться ездить на лошади, ну, четыре цели, там, крутите голову любому мужчине, я не знаю, что-то. Я говорю, у вас получается какой-то степени, вы, кажется, не на что-то И 4 она цели поставил или четыре, пять, я не получу. И она говорит, я нашла эту записку, я их все достигаю. Если вы проанализируете, мы достигаем все, что мы хотим, если мы действительно что-то очень хотим. Единственное, Вселенная не может сами работать, когда мы утром хотим это, к обеду другое, к вечеру треть, на следующий день там это. То есть у вселенной происходит немножко с другой. Поэтому на востоке в первую очередь в детстве учили четко достигать цели. Дол быть цель, наша жизнь очень коротка. Мы думаем там мы будем жить вечно да ну сколько нам осталось Многие, там прожили там три жизни, половиной да, жизни как быстро, вторая половина идет быстрее. Мы за эту жизнь можем реализоваться только реализовать две три серьезные цели. И мы в них должны сконцентрировать внимание отба вот эта часть света описывается что сильные материальные желания они как большой бамбук они могут ну как из любого озера сделать болото вот. но в любом случае у нас должна быть высшая духовная цель тогда мы дадим энергию своему внутреннему развитию и целей должно быть немного тогда мы свою энергию у каждого из нас на эта тема второго семинара это про энергия У каждого из нас есть ограниченное количество энергии и кармы. Да? У кого-то легко получается вот так в потоке, об этом мы сегодня тоже сейчас, кстати, поговорим. Вот. И у него большой запас будет чистивый кармы, у него легко да, достигается энергия. Вот. Но если у него будет тысяча желаний, эта вся энергия уйдет на эти все. Понимаете? Он может он достигнуть, может, ну, например, по 10 сантиметров, там, тысячи, вот. но в восточной психологии, говорит, лучше достигнуть камни. 30 километров выясним несколько. Поэтому важно не разбрасываться. Если то, к чему мы неуважительно относимся в этой в этой жизни, это у нас Вселенная забирает. Мы неуважительно относимся к своему здоровью, оно расходит. Неуважительно относимся к, у, к отношениям, к другими людьми отношения закрывают. Хорошо. Если у вас нет вопросов, и вы поняли это маленькое, такое основное вступление, давайте теперь поработаем с группой. Только если вы не против, я буду выбирать. Вы что пришли сюда? Что сказать? Если можно, представляйтесь. Меня зовут Тамара. Я старше шла однако больше, как перевести себе в мою жизнь. Сейчас я буду консидироваться на цели 5-летков. Отходы на 5-летков год. А это не так. Ну, вы как-то проясняете? Проясняю. Да, я пытаюсь написать вам. Нет, на не бумаге. Умность. Вот это очень важно, чтобы на бумаге план был написан. Иначе в нем нет вопросов. Который... Хорошо. И какие у вас примерно планы на 5 лет? Какие примерно планы? Я хочу создать а, семью, я хочу создать бизнес. Это очень правильно. Для женщины это нормально. С создать семью это должно быть в плане профессии. Потому что по у вас психологии женщины, которые не стоят в личной жизни, рано или поздно даже должна пожелять. Слава Богу, что-то жалеть. Слава Богу, что-то желание делать. Видите, Я ехал, э, с женой сейчас в Торонто, ну, там, и она мне рассказала, что в Торонто недавно был фильм на английском, несколько месяцев назад, когда женщины, женщины, ну, там, эти фенимические, как это там, там, после 40 лет, там, очень отчаянно, одна была редактор журнала, она берет все мужчины из копеек, 30 лет писала статьи, женщины должны быть одни, сами взорваться. Я говорю, там, как она раскаивалась, я говорю, 40 лет, у меня нет детей, все, мужчины все такие, как тряпки, но это мы из них таких сделали, вообще я хочу за опеки. И они там брали интервью у множества женщин, у всех таких же такой, раскаивающихся, там, 45-ти годов таких женщин, хотя все были очень успешными материально. Поэтому очень важно, что вы ставите цель и строите свою Это правильно. Материально, как бы вы сказали, еще Материально раз. тоже. Да, правильно. Женщина должна думать материально. Потому что многие говорят, у меня, говорю, женщина, у меня вот одни духовные цели. Я говорю, вы за семинар в первую очередь. А с чего это? У меня нет Вы что нету? Вам там духовные цели, это У меня в планах и материальные есть, говорю. Вот. И обычно люди такие бедные, потому что планах нету, ну, как сказать, материального. А женщина должна быть очень гармоничной. У женщин должно быть невольно, аспектно, материально. У женщины в 6 раз сильнее Венера даже Женщина позволяет ходить по магазинам как бы вытратить клиенту, и деньги. Вот, красится, уделяет внимание. Вот, это все женщинам нужно делать, потому что женщинам должна быть гармония. женщина которая уходит в духовку, они деградируют. У них закрывается себя закрывается личная жизнь. И одних них такой могильный плитой веет. счастье от них мало. Как говорится, 45 лет такая стерва, это, знаете, вот, или такая мой брат. она не реализуется, потому что строго уходить в духовность большинство религий, они запрещают уходить женщинам, становиться монахами и уходить полной. Женщина должна быть гармоничной, женщина должна следить со своими своей красотой, думать о материальной жизни и Поэтому мы умницы А что вы конкретно для этого делать Что вы конкретно для этого делаете? Все понемножку. Все понемножку, например, а, начиная даже с маленьких духовных причин, делая информации я ну, ну, ну, думаю, Господи, пошли мне рыцаря на белом коне. Или хотя бы коня. Да. Рыцарь едет на чуконя, тоже. Рыцарь без коня левый какой-то, да? Это я выездали тихо. Э-э Я, я вам уже рассказывал, да, что я в Москве проводил тренинг, там, закрытый для женщин, как устроить личную жизнь. А там в Москве-то у слухи ходят. Через неделю все наши рыцари на белом коне. Когда в следующий раз Раймин приедет, устраивает такие семинары. Ладно, так, коня вам наезде. Извините, я раз таки. Так подождите, рыцари Ой, я понял, рыцарь? Что? Рыцарь есть. работаем над на получение коня. Ну хорошо, тогда здесь активировам помогу. Да. Я так понял, на стального козла видите. Да. О'кей, что вы еще вы делаете для того, чтобы гармонично? Что делать с этой? Также медитации, также а, то есть, ко мне приходят какие-то идеи, которые я пытаюсь а, воплотить. А, я также сейчас по делаю как бы <coughs> board, а, как называть. Если что-то хочу в дальнейшем, какой-то дом или какой-то еще, или песню, я пытаюсь найти образы, я, не дезаморизация, а нашем, на образы, которые я пытаюсь вырезать, или что-то мне... Капри-презент, например, я хочу денег, я беру... Образное мышление. Да, то есть наклеиваю это набор или в тетрадочку. Смотрите, только и... будьте с этим аккуратнее. Как только для подсознания становится что-то важнее конечной цели, в божественного библии, начинается очень быстро деградация личности. Очень опасно ставить, например, ставить там деньги выше вот ну, полка, на верхнюю полку образ денег. Или там, образ полуголок, целующихся людей и так далее. Для подсознания то, что выше нас, то, что в квартире находится на высшем уровне, это для подсознания является идеал, и подсознание начинает к этому стремиться. С одной стороны, в тактическом варианте вы выиграете, у вас пойдут деньги, у вас будет более лучше. Стратегически вы проиграете, потому что все будут браться из стратегических заплатных Поэтому во всех культурах, народах продвинутых, наверху ставили только иконы, ставились там изображения, ну что-то, там Библия ставит. Одну секунду, я просто хочу это сохранить вам. Я не говорю, что выставить я вам вообще говорю, а то вы знаете, поставить с долларом наверху, на счет ему планируется время. Деньги, может быть, пойдут, но... У меня большая тетрадка. Нет. С разными упорами, а с разными... Я просто сейчас не перебрось. я хотел бы, чтобы некоторые вещи, которые я люблю, чтобы вы уясняли. Мне, мне понятно там, вы можете объяснить, что сказать, мне главное, чтобы идею была. Потому что цель жизни у вас, это пони, но вы не верите мне. Я очень советую всем э, хотя бы месяц, два, по 10 минут или десять раз день писать, моя цель будет сровная, божественная когда у нас будет любовь, у нас будет, гармония, у нас будет Но мы не должны стремиться к любви, чтобы денег приобрел. У меня цель жизни, как бы нет. Какая? У меня Если есть... можно, не разговаривайте, пожалуйста. Это такое правило. На тренингах никто не может разговаривать. У меня я не, не ставила такой божественной любовью, У меня любовь к себе, к окружающим, ко всему. Именно безумные mm. что Бог – это все. Mm. Бог – это ближний и mm. И только так можно совершенно К сожалению, у нас нет времени развивать эту тему. но Это единственная цель, потому что душа, она связывается с Богом, только когда у нее эта цель. Если у вас другая цель, у вас прекращается с Богом связь. Поэтому на это. А что вы делаете для здоровья? Для здоровья? Мало. Но для денег все. мало, да? Ну, почему? Я как бы немножко начинала. Мы <связь> должны его, начинать все его. регулярно должен делать э, йогу, регулярно плавать, как я а, вас то, что вы начинаете. <связь> здоровье, правильное питание в 106 будет. Здоровье – это основа. Здоровье как э, физическое, так и духовное зависит от тела. <связь> здоровье начала и 4 месяца назад, и хотела пожелать. Правильно, нам физические упражнения нужно. У вас <связь> не така в конституции в основном, то есть если верить по вашему ну, поведению. Для вас очень важно физическое упражнение, а то остального коня купить и рядом будет рыцарь сидеть, это желание что-то делать, все проходят. Мясо это очень важно, что вы бросили на физическое упражнение, как и чистый кишечник, практически у 80 процентов здесь я чувствую, у вас это Вот Что за правильное питание? Правильное это на втором тренинге будет перегармоничить развитие, я вам разберу все от того, как правильно питаться и как совершенствоваться духовно. Окей, okay, дорогие, дорогие, дорогие, дорогие, дорогие, дорогие. А вы что, вы что пришли сюда? На вас Я даже можно сказать, для этого у меня вселенная галстук прислала. Надеюсь, как-то радую вас. Да. Как вас зовут? Григорий. Очень приятно, Григорий. У вас есть какие-то специальные проблемы меня нет? проблемы проблема ну, со здоровьем, я думаю, да. была, в принципе, но я думаю, что она, так сказать, решена да. эту проблему. Да, у вас энергетика, у вас да. да. Вот, ну я, в принципе, вообще-то стал интересоваться этим, думаю, это повлияло на общее состояние mm -hmm. и ну, услышал своего друга а, об этом. Хорошо, хочется вот изменить это. свою жизнь, хочется жить как-то ни mm. По-другому и духовно. Это очень важно. Очень важно, что у вас эта потребность есть. Потому что духовная основа – это всего основа. То, что мы говорили, четыре составляющих личности духовная – это основа. Если у вас есть э, желание э, желание меняться, это самое главное. Из моего опыта, я больше всех люблю пациентов, которые ко мне приходят, у них может быть самая завальная карта, у них может быть самое завальное здоровье. Если они готовы меняться, отлично несколько месяцев их никто узнать не может. И самое главное, вот это желание меняться и желание хотеть и чувствовать. Это самое главное. Потому что есть многие люди с огромным потенциалом. Вчера, здесь нет этого человека, ко мне пришла пара, у него карта, я когда сделал, ну просто полубог вообще, очень удачно, очень там, да, человек во всех. И у него есть возможность меняться очень быстро. Вот, и он пришел ко мне, смотрю, ну, там все, что в карте, ему сразу сказал, он говорит, так вы так видите их по карте? Я ему сказал, по карте? Я говорю, да, это очевидно, это у меня есть все. Вот, он не достиг даже десятой доли. Я говорю, у вас депрессия скажем каждым будет разрастать. Вы живете, он говорит, я 10 лет работаю просто ради денег, и непонятно что. Он идет вообще не по своему пути. Его путь заниматься другими вы приносите. Он здесь что-то, потому что Америка, она... Вообще западный образ жизни, он, к сожалению, современный, он лишает нас этой возможности быть бойцами и менять что-то и хотеть. И он просто, чтобы мы обеспечили себя безопасность. Вот. И этот человек, он очень несчастный. Я надеюсь, что на него как бы повлияла консультация, попробовал за эти 30-40 минут на него, на его там, даму как-то повлияли, вроде бы. Я надеюсь, он это воспримет но вот это желание меняться это основу я видел множество карт когда были самые завальные ситуации карта слабый человек такой кстати у вас в Чикаго не было как первая ситуация в Чикаго была ко мне пришел мужчина у него когда я делал карту я чуть не заплакал у меня такие проблемы и так далее там и он пришел ко мне и говорю у вас это должно действительно там эти проблемы были с рождения как карты в общем, да. Но он работал над собой, он там на тебе жил в монастыре, хоть еще где-то, и сейчас, у него сейчас какая-то школа, он очень изменился, у него аура более-менее гармоничная. Хотя он должен быть тяжело больным, он должен быть это, у него это закрыто это он, он на много уровней выше. Я не ожидал его увидеть. Поэтому вот это желание меняться, желание работать, и это самое главное. То, что на есть, у вас очень хорошо. Еще один аспект, что хотел бы вам осветить, потому что западный образ жизни требует от нас стремиться к безопасности, но не свободе. Кто-то из вас видит разницу? Конечно. Потому что современный образ жизни он делает из вас работ. Или из нас. Но ну, я надеюсь, что ну, из нас я уже Он делает из нас работ. Он заставляет нас, там якобы, хорошо учиться, колледж, какую-то работу, я мы обеспечим себе пенсию. Это все мы работаем в безопасности. Свобода подлинная. Если вы хотите достигнуть успеха, вы должны чувствовать полную свободу. Вы должны не бояться изменений вы должны не бояться бед... периодов бедности, которые была. Америка была создана людьми свободной. Но сейчас она превратилась в страну, где все стремятся к безопасности. Если вы верите в физическое здоровье, и если вы не верите ей, но вы верите финансовому аналитику, то Америку максимум через 5 лет ждет огромный кризис. Всех пенсионеров уже страна не обеспечит которые. Те деньги, которые не откладывают, все эти фонды, если вы знаете, то, они лопнут, они не могут существовать. И кто-то их должен быть кормить. Потому что все стремятся к безопасности. Комфорт – это последнее слово цивилизации. Если вы действительно хотите, чтобы достигнуть, вы должны стремиться не к комфорту, а к реализации всех отличностей быть внутри бойца. Даже женщины. Потому обычно бойцы – это мужчины, которые там заходят, где-то кого Вот бойцы, я имею в виду внутренний смысл. И вот это желание, боя... э, не боясь менять себя, желание, ну и перемен, это нормально. Никогда не бойтесь переменяться, по-хорошему. Никогда не стянитесь с безопасностью. Теплое, вонючее болото, его можно как-то обеспечить. Но это не жизнь. У таких людей нету счастья, они просто затухают. Поверьте. Это тема для отдельной лекции. Сейчас она стулет, я объясню вам подробнее. Но вот эта вещь. Вы должны четко выяснить, что люди, достигающие успеха, они смелые внутренние. Если вы почитаете самых лучших финансовых аналитиков, если вы почитаете самых лучших консультантов по бизнесу, которые анализировали людей, которые достигли успеха, одно из главных качеств – это у них было бесстрашно. Поэтому я рад, что оно у вас есть. Здоровье, я вам говорю, то, что энергетика, я бежал очень. У вас даже не страшно. Окей, okay. кто еще хочет что-нибудь предпределить? Вы дорогой? Yeah. Ну да. А uh, для чего я сюда пришёл? Для я вас зовут. Для того сказать. Да, uh, Ну, пришёл сюда для того, чтобы вы, деле, что я знал Это я сделал потому что общение с моими людьми у меня всегда О, oh, я умею, ну, я хоть буду. О, <laughs> oh, если вы здесь, если эти люди пришли сюда. Mm -hmm. То есть, если столба пошла на этого он одного человека что он умным, что будет он толком собраться. В таком случае это спасибо организаторам. Это очень скрытый, хороший комплимент, вы выкрутились хорошо. Я вам коротко хочу сказать, одно из правил успешной рекламы, оно заключается в том, что напишите, 90% людей выбирают это. И продажа у вас увеличится в три раза, потому что автоматически включается, раз все идут, и я пойду. Раз все это покупают, и я покупаю. То есть, э, такой... Толповой эффект. Но вместе с тем хотел бы вам сказать, что уходите от толпы. Я очень благодарен за множество уроков, которые мне подарила моя мама в детстве, но одно, один из таких основных, она мне научила, никогда не уподобляйся толпе. Говорит, если все кинутся в речку с ну, головой большого масса, это не значит, что тебе надо. Вот, если есть хочешь что-то достигнуть, ты должен быть индивидуален. знаете, я никогда не говорил, толпе всегда ошибаюсь. Да. Нет. Проблемы есть, что я вообще не Я не к вам это, я говорю к философски. Понимается проблема, просто я ее освещаю для всех. Мы работаем кругом. Это абсолютно нравится. так напряжено? Я не знаю. В последнее время... Я вообще всегда шел на перекорде. Наслабься. Ну все произошло дальше. А у кого из нас в последнее время много чего не произошло? Если так, честно. Мы никогда не имеем права напрягаться. Восточная психология научит. Восточная психология, часто говорю этот термин, чтобы вы знали, это психология просветленных мудрецов, которые дали веды, дали знания в медитации. Эти знания тысячелетиями прошли. И сейчас, если вы увидите более-менее успешные западные школы, они обязательно используют аспект восточной психологии. Нет ни одной успешной западной школы психологической школы, которая не использовал бы. Танзактный анализ, все вот эти тренинги по бизнесу, успешно, это 90% просто восточной психологии, в слегка западном абажуре. Mm. Вот. Но относительно вас, у вас сразу идёт, вы очень напряжены. Mm. Это одно из проблем, э, которая вам помешает стать счастливым и успешным. напряжение, напряжение на уровне ума, потом напряжение на уровне тела, это то, что блокирует нас. Блокирует нас от получения любви, блокирует от интуиции. И, в принципе, мы принимаем неверное решение и сразу это порождает страх, это порождает кучу комплекс. Одно из правил, если вы хотите быть успешным, вы должны быть расслаблены. Расслаблены двумя. И если вы, опять же, проанализируете людей успешно, по-настоящему, и счастливых которые там 20-30 лет шли, вы увидите, что они расслаблены. Спасибо. Пожалуйста, вставайте вверх. Вы что можете сделать резко? Я сказал, что он не может быть. Боже, вы как сперва. Спешите, что-нибудь. Порадуйте дал. Музыка. Парас, Анна Пила. Надо на это. Мещами поработать. У вас готовы его настройки. у вас идет вот блоки. Это напряжение. Пока вы их не смеете, будут вас обрадовать снять. Вот видите, я делал, у вас уже напор. И если вы знаете, у вас точно не напорство, плавно вы плавно уходить, потому что Как только вы плотны, вы легко промеваемый человек. Но просто вас может быть не победить другой такой тухой, ну, большой, просто менее напряжённый. Вот. Но на высшем этапе побеждает разумный бой и птичер. Потому что хрюлёвские удары могут быть только если Такой удар может учёсывать, когда он поможет. А чё А ну, то есть нужно научиться как-то расслабляться, да? Нужно расслабляться. Если вы хотите быть успешным в жизни, всех видеть, интуитивно идти, вы должны всегда мягче. Всегда быть готовы к любому разобраться с А вас одна нет? А у вас идет прям вот здесь вообще такой мощный интеллект. Интуиция блокируется. автоматически закрывается. Вы можете быть разумным чаем. Форма уйдет ву-у-у, там 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Интеллект, он сразу вас э, ставит на как сказать, на уровень довольно низкий. Все прозрения, все научные исследования были либо во сне, либо по медитации. Радио открыли, свет, два человека в Америке и в России эм, просто не пришло. Моцарт писал во сне. А, у Эйнштейна Меркурий интеллект разрушен. Ну, все было интуитивно, он сам об этом писал. Менделееву во сне если вы хотите достигнуть успеха, вы должны развивать интуицию должны интеллект, какой бы он ни был, на каком бы он ни вы напряжите вы, вы чем забыть вернуть давайте, тело, вы можете... вы, может, не так будут вот, помнить, начальник попробовать о, уже вот, оттелу. а а? ну, можно и так поставить вот да, что он сам не крутится Так вы покажите, в конце концов. Не, ниже, ниже. Вот, вот, Ну, вроде как все крутится. Смотрите, вам очень важно вот эти правила делать. Постоянно развивать, ну, даже телесные блоки снимать. И очень важно делать... Танцы очень хорошо развивают мир, танцы развивают И очень вам хорошо, вообще, я вам очень советую это делать всем, если вы хотите, например, вы идёте куда-то у вас на работу собеседовать, да? что-то, любая проблема, выйдите из позиции логики, как только вы погрузитесь в поток, вы достигнете всего, что вы хотите. Чтобы делать поток, нужно выйти из-под влияния своей башки. Она ограничена, это логика, понимаете? Что очень быстро выйти, например, представьте, И вы можете, кстати, себя быстро проверить. По восточной психологии этот термин, да, он, он позволяет проверить. Представьте, я знаю, что вы собачка на трём ногах. И ещё что-то. Делайте спонтанно. Просто 10 минут перед тяплом снимает любые блоки. Понимаете? Через рот поковываете попицать, например. Через рот покашляет. А не надо. Течек не готов. А какой бы интересное зрелище был. Теоретически вот это спонтанность Как только человек зажат, это сразу, ну, я просто видел как мастерас, когда заходит человек, у него будет заразоваться, все с ними говорить нечего, ему надо там поставить на охрану, он тут стоит, а -а -а -а, припугает, так, этот человек говорит, да этот двоечник, это не двоечник, он сам через полгода денег делает. Поэтому вопрос ваш и расслаблен. Вы очень зажат Ну, вы бы Конечно. А кому сейчас легко? А конкретно, что делать, Ну, У ну, ну, да, вот, меня зажато за плеча, что у меня всё начало болеть. Как да, я, вообще, что я не делать? Сидите. <свят> вы извиняетесь, вы сидите сзади, сидите. Что этот ты вопрос задал? Меня зажато, я зажат, он поделал этот вопрос? Если можно, если говорить серьезнее, вы руки поднимаете, хорошо? Чтобы у нас не превращалось в бардака, а то там еще люди сзади, да? Мы на них пальцем не будем показывать, но такие сидят, нам все это портят. Да. Это действительно очень хороший вопрос. Но если вы продумаете, за последние пять дней я дал мне сценарию, как уйти от этой Ну, то есть танцы, какое-то зимкое... Первое, с чего начинается, это на самом деле очень важно. Практически зажаты мы все в какой-то степени. То есть просто любая эмоциональная напряженность она делает ну, у нас какие-то блоки. Хороший мануальщик, если очень хорошие он просто проведя руки по вашему телу, он скажет, ты три дня назад там, убежался на кого-то у тебя, потому что у тебя этот блок и так далее. Я был вот сейчас в том в психологическом дикательнике большом, там был один профессор с Казахстана, он ему уже 60 лет, он 40 лет занимается восточным, тогда подпольным, -то, восточными мануальными техниками, и он проводит рукой вам и дня назад на кого-то обиделся, или четыре дня назад ты не спал, и просто под напряжениям в теле, по в теле, вот, или ты просто зажат как дурак, вот, поэтому сам вопрос по себе, он очень глубокий и хороший, спасибо, что вы его подняли, вот, как расслабиться, просто западный метод, вы правильно говорите, западный метод, он расслабься, маня, что ты тут сидишь, ты должна расслабься, что как дурный приватил, ну, извиняюсь, это я так... Это не да, вы не вадите? Просто расслабиться, это наоборот напрягает. Расслабиться, сейчас я расслаблю. Это приведет обратно к обратному эффекту. Все начинается на уровне метапозиции, как говорит в современной психологии, то есть нашего мировоззрения. То есть на духовном уровне все начинается. Мы должны быть расслаблены на духовном уровне. Что это значит? Очень важно, чтобы мы понимали, что на всё высшая воли или на всё любовь Бога, я во всём полагаюсь на Божественную волю, то, что может в любой момент здесь произойти, то, что здесь в любой момент может всё измениться, то есть здесь всё может произойти, всё измениться в любой момент, мы должны быть к этому готовы. Вот это философское понимание. Просто вам сказать, вы можете согласиться, так как вы очень интеллектуальный человек, у вас зелёного Вы такой интеллектуальный человек, поэтому вы сразу осознаёте Но подсознание, пока в это не верит, вы не расслабитесь. Поэтому восточная психология, она говорит, вы должны минимум 10 минут, день, минимум полгода говорить на все любой Бог. Или я во всем полагаюсь на Божественный Бог. Просто без всяких это, на, на все любой Бог. 10 минут идёте, машину идёте, перебивательную заряду надо поднимать. 10, а? Вам надо дождаться, пока я заткнусь, я понимаю, Извините, Но вы постарайтесь понять, я говорю, довольно глубокие вещи. Если вы начнете исследовать, я вас уверяю, но и так первые 10 10 минут, вот полгода, вы повторяете полгода-год на всю любой к Бога. Через полгода-год подсознание принимать потому что подсознание, оно принимает любое утверждение. Оно слепо, вы говорите, шутя, плохо там, неважно, подсознание принимать Если человек ругает свою память, современная психология доказала, каждый раз при этом на 10% его память ухудшает. У нас был официант, сейчас был привез, там, отстанка, в Бразилии девушка. Она у меня память, там, как вы, у меня такая память. У нее действительно была память. и говорят, заказывает там из э, опекоса, висок. Да, да, Грушево, я помню, я вам принесу, избежать. Она постоянно повторяет эту фразу. Она говорит, я полгода назад нормально было у меня началось все шутко. Сейчас она сбывает все подряд. Поэтому подсознание воспринимает все слепо и подсознание устраивает наши подсознательные программы. Поэтому первый аспект – надо убедить подсознание, что есть высшая воля, что мы не боги. На всю любой бог мы повторяем, подсознание это принимает. Это уже дает расслабленность. То есть мы не верховные контролирующие. Следующий момент вы философски понимаете, что в этом мире в любой момент может все произойти. Мы приходим сюда только с единственной целью, для урока. Здесь нет другой цели. Мы приходим сюда учиться, совершенствует э, наш дух и учиться жить безусловной любовью. Только для этой цели. И здесь для этой цели может все произойти. В любую секунду. Согласны с Через 5 минут мы можем умереть? Мы можем прямо сейчас. Можем прямо сейчас, да. Ну, сейчас не надо, а тут Теоретически мы можем в любой момент умереть. В любой момент мы можем разбогатеть. Здесь все может случиться. Теоретически. И когда вы внутри готовы к этому, что Бог нам может дать любой урок, это дает 95% расслабленности внутри. Следовательно, у, нас, у вас начинается ментальная дальше расслабленность. И перед тем, как ментальный перейти, у вас был вопрос.